Обелиск во тьме Осенью 2022-го услышал одну вроде бы простую, но поразившую и долго не отпускавшую меня историю. Юг России, небольшой городок, год примерно 2021 идет литературно-историческая экскурсия по памятным местам гражданской войны. Экскурсовод взволнованно рассказывает о той братской бойне, о забытых именах, о трагедиях, призывает помнить каждого павшего, выказывает недюжинные знания о кровавых перипетиях давних лет. Экскурсия завершается затемно, и тут у экскурсовода кто-то спрашивает, «А что за бериск вон там?» На что экскурсовод... Брезгливо отмахивается. «Памятник донбасским ополченцам, пропадя, а не пропадам!» В этой истории удивительно точная и столь же болезненно отразился моральный слом, постигший постсоветскую либеральную интеллигенцию. О, как они страдали, верю, вполне искренне, по всем героям и жертвам гражданской. Особенно, конечно, если это не большевики. По белогвардейцам страдали, по махновцам тоже страдали, по анархистам страдали, по донскому казачьему войску плакали, и по кубанскому, и по терскому, и по какому угодно. Но ведь за очередное воссоединение Украины с Россией сто лет назад не только Щерс, и прочие красные командиры воевали, но и белые генералы, и казаки, и странным образом даже Махно, донбасские ополченцы, тем и удивительно, что могут наследовать сразу и красным, и белым, и казакам, и махновцам. Но пролив горючие слезы о последствиях той гражданской, Сняв об этом десятки фильмов, написав тысячи текстов о том, что нельзя те уроки забыть, и столкнувшись с продолжением истории на новом витке, наши литераторы и журналисты, наши артисты, наши режиссеры разом заткнули глаза и уши и брезгливо процедили. «Ополчанцы эти! Пропади они пропадом! Да как же так!» — хотелось воскликнуть все эти восемь лет. — Вы же так страстно играли белых офицеров, так горько рассуждали о трагедии Махно, так любили ставить в театре Михаила Булгакова, такими крестами себя синяли в память о сражавшихся и погибших. Что с вами разом стало? Это ж такие же люди, но только не сто лет назад, а сейчас... Чего вы лицо воротите от их имен, от их трагедии? Показательно в этом смысле одна литературная семья. Леонид Юзефович, замечательный писатель, человек, которого я считаю своим учителем, как бы он к этому ни относился, написал небывалую книгу об одном из эпизодов гражданской войны под названием «Зимняя дорога». Удивительно зримо была там дана... Прошлая братоубийственная война. А его дочь Галина Юзефович, известный критик и обозреватель, оказалась готова отстаивать право на существование любых литературных сюжетов. О пионерах-педерастах, о комсомолках-лесбиянках, о гуманоидах-рептилоидах, лишь бы не про ополченцев и ополченок. — Потому что про ополченцев ополченок при каждом удобном случае, — так или иначе повторяла она, — все это скучно, это все никому не нужно, это никто не будет читать. Но о чем же писал твой отец, все время хотелось мне ее спросить, и почему то, о чем он писал, это было и нужно, и так интересно, а вот это... Происходящие сейчас, разом стало лишним, скучным и навязанным. Но дело, конечно, не в том экскурсоводе и не в той литературной семье. Это лишь единичные примеры из бесчисленной череды подобных. Прогрессивные исследователи Михаила Булгакова презирают всех этих ополченцев и ополченок. Прогрессивные исследователи Николая Гумилева тоже Презирают всех этих ополченцев ополченок. Прогрессивные исследователи Владимира Луговского. Страсть, как презирают. И автор книг о Пушкине и Блоке. И он их презирает. Их целая рать. И лишь звучит в ушах, бесконечно воспроизводясь этот ночной диалог. А что это там за обелиск в ночи? Да ополченцам пропади, а не пропадам. Не пойдем туда, темно уже. Давайте лучше молча помянем всех тех, кто пал в годы кровавой розни столетней давности. Да-да, давайте.